Глава восьмая. Первая. Цветы, перекочевавшие из стерильной больничной палаты в уютную спальню Аины Михайловны, безмерно раздражали журналистку. Дважды Марта по ее просьбе выносила на помойку весь этот пахучий яркий мусор, и дважды, а это только за три дня проведенных дома, оранжерея зарастала. Тюльпаны, гладиолусы, маки, ромашки сыпались, как монеты, в коробку нищего. Цветы приносил каждый из навещающих раненую. Их было очень много, очень много. Какой-то идиот принес даже целый розовый куст в горшке, и теперь длинные острые шипы покачивались на туалетном столике, прямо над телефонным аппаратом. Арина несколько раз поранилась, и на зеленых плотных листочках были темноватые пятна высохшей крови. Журналистка слизывала кровь с ладони и лаконично говорила в телефонную трубку. «Хорошо себя чувствую. Море цветов. Спасибо. Встаю. Нет, не стоит. У меня все есть. Мне ничего не нужно. А вот так вообще все есть». «Абсолютно. У меня все-таки родной муж — референт-министра, так что ничем не могу помочь». Она сознательно оскорбляла людей. Она говорила всем одно и то же, даже не давая себе труда понять, кто звонит, желая поскорее опуститься назад на подушку, на спину, желая закрыть глаза, заснуть, и вдруг услышала в ответ, вместо смущенной шутки или извинения, «Ты не поняла, Арина Михайловна!» «Я не вломлюсь к тебе с подарком. Мне нужны банковские коды, по которым перечисляются деньги за проданное имущество сектантов». Отец Серафим говорил мягким, негромким голосом, но тон его не допускал возражений. «Ты говорила, что близко знакома с директором Супербанка, Равновым. Вспомни, ты говорила, что он предлагал помощь». «Это невозможно», — вздохнула Арина. «Как вы себе это представляете? Что я ему скажу?» «По-моему, его нужно убедить», — мягким голосом предложил отец Серафим. «Я не женщина, я не знаю, что говорят в таких случаях. Ну так что, Арина Михайловна, попробуешь?» «Хорошо», — устало кивнула журналистка. И, наверное, впервые за все это время, приподнявшись на постели, Заглянула в зеркало. Я сейчас позвоню Семену. Попробую что-то сделать. А вы перезвоните мне завтра, батюшка, и лучше ближе к вечеру. Зеркало висело на стене напротив. На Арину Михайловну смотрело неприятное, почти старческое лицо. Слезящиеся глаза, бесцветные губы, телефонная трубка бьет короткими гудками, как током по пальцу. Прежде чем взять органайзер и позвонить, Арина подкрасила губы и отхлестала себя по щекам. Разозлилась, глаза просохли, синюшная опухлость спала, сонливость прошла. Все вышло неожиданно легко и быстро. Неожиданно легко и невероятно быстро. Ее соединили сразу, и она спросила без обиняков. — Семен Илларионович, ты можешь поставить защиту на телефон? Разговор серьезный. Всего-то несколько слов, а результат стопроцентный. Директор Супербанка появился в квартире уже через час после разговора. Марта впустила его в спальню. Семен вошел притворил за собою дверь и, резко развернувшись, ни слова не говоря, кинул на постель Арины небольшую кожаную папку. Папка шлепнула по одеялу. Арина положила на нее ладонь и посмотрела на своего гостя. «Здесь все, что ты просила», — сказал Семен. «Перепечатка и дискета. Весь материал за последние полтора года. Но имей в виду, если это выплывет, мне не выбраться из-за решетки». Она поднялась с постели только на следующий день, поднялась на удивление легко, прошла к себе в кабинет, только чуть-чуть кружилась голова, приготовилась к работе и потеряла сознание. В этот момент в квартире никого не было. Марта с детьми на прогулке, муж на работе. Очнулась Арина от телефонного звонка. С трудом оторвала голову от поверхности стола, не видя телефонного аппарата протянула руку, сняла трубку. «Спасибо, Арина Михайловна!» — отдаленно прозвучал голос отца Серафима. «У нас получилось. Твои цифры пригодились более чем. И статья твоя, кстати, пригодилась, в дело пошла. Теперь у нас есть прямые доказательства. Арина Михайловна, ты слышишь меня?» «Да». «Слышу. Скажи, у тебя там есть свободная комната?» Он будто видел, как журналистка слабо кивнула. «Ну вот и хорошо. Привезу тебе сегодня жиличку. Часам к пяти мы подъедем, хорошо? Ты поспи пока, отдохни. Девушка потребует внимания».